ย o ่ส <Book> 2บเก้าที่ร้านอาหารหนึ่งโต๊ะนี้ว่างไหมคะ Этот столик свободен? Я хотел бы посмотреть меню, пожалуйста. Я хотела бы посмотреть меню, пожалуйста. Что вы можете посоветовать? Что вы можете посоветовать? Я хотел бы пива. Я хотела бы пива. Ди, я хочу водки. Я хотел бы минеральной воды. Я хотела бы минеральной воды. Ди, я хочу сока. Я хотел бы апельсинового сока. Я хотела бы апельсинового сока. ดิฉันขอกาแฟค่ะ Я хотел бы кофе. Я хотела бы кофе. ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ Я хотел бы кофе с молоком. Я хотела бы кофе с молоком. กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ С а х а р о м пожалуйста. сахаром, пожалуйста. ดิฉันขอชาค่ะอ ч а กได้ถ้วยช ч а ยา бы чашку ยชาดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะอยากได้ถ้วยชาใส่เลมอนอยากได้ถ้วยชา с ส่มอนดิฉันขอชาใส่นมค่ะ бы чашку чая с, с молоком Я хотела бы чашку чая с молоком. У вас есть сигареты? У вас есть сигареты? У вас есть пепельница? У вас есть пепельница? У вас есть пепельница? Можно прикурить. Можно прикурить. Дичанка тазом ка. У меня нет вилки. У меня нет вилки. Дичанка т миед ка. У меня нет ножа. У меня нет ножа. Дичанка т чонка. У меня нет ложки. У меня нет ложки.